Глава 18. На следующий день нам не удалось поехать на рынок, так как ночью разразилась ужасная гроза. Сильные раскаты грома и яркие молнии не давали уснуть. В какой-то момент в комнату забежал Скай. Оказывается, он спал возле задней двери и прекрасно слышал волнение белочки, которую мы определили в маленькую покосившуюся конюшню. Лошадь волновалась не столько из-за грома, а из-за того, что на нее лился поток воды, неприятно ударяя по телу. Вздохнув, оделась, прикрыла дверь в комнату и отправилась успокаивать белку. Холодные струи воды ударили в лицо. Тусклое освещение дома давало понять, что обувь лучше не надевать, а то не отмою от грязи. Так и потопала босиком, думая о том, что срочно нужно докупить одежду и обувь. «Да», — протянула я, всматриваясь в потолок, Тут нужен ремонт, столько прорех. С горем пополам получилось привести лошадь в покосившийся сарай, в котором крыша подкапывала, но не так сильно, как в конюшне. Под утро дождь прекратился, и на небе засияла прекрасная радуга. После завтрака мы, маленькой компанией, вновь отправились на рынок. Только сейчас все мои мысли занимал вопрос, где найти плотника и сколько это стоит. Содержание лошади обходится недешево а тут еще ремонт крыши. На самом деле я совершенно не знаю, как ухаживать за лошадьми, сколько сена, зерна им нужно на день, как ремонтировать крыши, краны, подкрашивать стены, очищать их от плесени, заменить скрипучую доску. Хорошо бы продать Белочку, но она очень важна девочке». Тихая паника медленно накрывала меня. Всхлипнув, почувствовала, как Скай ткнулся носом в мою ладонь. «Не плачь, хозяюшка!» разве это проблемы тихо произнес волк ложись спать утром на рынке найдем плотника а трава надо лошадь на выпас за город она зачахнет в конюшне ее надо выгуливать удивленно посмотрела на волка как собаку он хмыкнул и кивнул я могу временно этим заняться предложил зверь выведу за ворота ближе к лесу а потом домой верну а теперь спи Волк подтолкнул меня в ноги. «Хорошо, но мне нужна работа, без нее придется продать белочку». Забравшись под тонкое одеяло, проверила девочку. Та тихо сопела. «Страшно представить, что творится на втором этаже, если крыша дома протекает». На этих словах я уснула. На завтрак я приготовила нежный омлет, бутерброды с маслом, ароматный чай. Все проверил. На кухню вбежал довольный Скай. Да, крыша протекает. Его слова заставили вздрогнуть. Но пока ничего страшного. Всего лишь в одной комнате немного накапало. Думаю, что не придется много отдавать за работу. Еще бы знать, сколько это немного. У ворот рынка нас встретил Рональд. Не стесняясь, я сразу отправилась к нему. Нет, не нанимать, а спросить про плотника и уход за лошадьми. Молодой человек улыбнулся и в ответ, не стесняясь, назвал сумму за советы. Медики перекочевали в его ладонь. Плотник нашелся там, где продавали дерево и доски. И как я сама до этого не додумалась? Мужчина обещал прийти во второй половине дня. Зерно для лошади закупила, дорогое, но так как Скай обещал выводить Белочку на выпас, то для начала купила два мешка. В дамский салон мы заходить не стали, там цены могли кусаться, Платье и обувь прикупили в магазине готовой одежды. Мы с Венди стали выглядеть, как городские леди среднего достатка. «Мама, давай зайдем в этот магазин», — девочка потянула за руку, указывая на вывеску «Все для магии». «Да, мне нужны книги», — согласилась с девочкой, перехватывая поудобнее корзинку со спящими игрушками. Помещение было большое, полутёмное. «Добрый день, госпожа», — из-за прилавка вышел среднего роста старик. «Чем могу быть полезен?» «Добрый день», — ответила я, озираясь. «А где у вас книги по магии?» «Какой раздел магии вас интересует?» Мне стало немного стыдно, будто я самозванка и не имею права просить такую литературу, но все же ответила. «Есть ли у вас книги по магическому лечебному делу, лечению фамильяров или магических животных?» «О, так вы любитель почитать!» — сделал неправильные выводы продавец. «Пройдите за мной», — он махнул рукой. «Вот раздел о лечебном деле. Но тут больше всего книг о лечении людей. Вы же знаете, что лекарей магических животных очень мало, а про фамильяров и совсем молчу. Поэтому и книг немного. Не пользуются популярностью. Мне, как продавцу, невыгодно держать их в большом количестве». Старику, похоже, было скучно. Он болтал и показывал интересные на его взгляд экземпляры. «Советую вот этого автора». Он писал, опираясь на свой жизненный опыт. В мои руки легла толстая книга по лечению магических животных. За ней еще несколько, и сверху приземлился тонкий томик по уходу, магической напитке и лечению фамильяров. Она единственная. Но в ней есть интересная информация по наполнению колб магией. Консервирование, так сказать. Жаль, что у нас в городе нет лекарей по лечению фамильяров. Жил бы как кот на молоке. «А лекари магических животных есть?» — удалось вклиниться в бесконечную речь. «Да, эти есть. Целых два. Берут дорого». «О, так вы хотите попробовать заняться лечебной магией?» Мужчина неожиданно что-то там решил у себя в голове, переводя взгляд на корзину. «Ох, госпожа, вряд ли у вас получится. Вы же знаете, что если вы маг огня, то вам никогда не стать менталистом». Он посмотрел на волка, решив, что раз со мной ментал, то и я обладаю такой магией. «Это Скай», — представила волка, не став переубеждать торговца. «Возможно, во мне сидит и эта магия, но я никогда не слышала чужих мыслей». «Вы не переживайте. Советую съездить в столицу. Она же в нескольких часах пути. Быстро доберётесь. Там точно найдётся и не один лекарь фамильяров». «Мне не жалко. Покупайте все книги. Для понимания магии полезно прочитать про все виды магии. Но вы по ним не сможете вылечить своих фамильяров».